Я с праздным любопытством подумал о его жене, которая только что улизнула с канадцем. И в этот момент во двор рысью вбежала лошадь, на которой ехала молодая женщина. Девушка, поправился я, когда она освободила ноги от стремян и соскользнула на землю. Юная девушка, замечательно гибкая, в джинсах и толстом свитере, темные волосы забраны в хвост. Она завела лошадь в один из денников и тут же появилась с седлом и уздечкой, которая свалила на землю снаружи, потом закрыла нижнюю половинку двери и пошла через двор навстречу нам. «Моя дочь», — представил ее Оливер Ноллис. «Джинни», — добавила девушка, воспитанно протягивая мне загорелую руку. «Так это из-за вас мы не поехали на обед». Ее отец инстинктивно дернулся остановить ее, а Найджел слегка заинтересовался. «Не знаю», — сказал я, — «я так не думаю». «Зато я думаю», — сказала она. «Па терпеть не может вечеринки, что только не придумает, чтобы увильнуть, правда, па?» Он снисходительно улыбнулся ей, но выглядел так, будто ему было что сказать. «Я не хотела пропускать случай». Джинни повернулась ко мне, явно ничуть не обескураженная. «Двенадцать миль отсюда, и люди все папиного возраста. Но там подают жутко вкусные канапе, а еще у них в оранжерее растет лимонное дерево. Представляете, на лимонном дереве растет сразу все. Бутоны, цветы, маленькие зеленые плодики в пупырышках и здоровенные толстые лимоны. Все одновременно». «Моя дочь», — без необходимости сообщил Оливер Нолис, — «очень много болтает». «Ничуть», — сказал я, — «я не знал про лимонные деревья». Она проказливо зыркнула на меня, и мне показалось, что она еще моложе, чем я сперва подумал. Точно по телепатии она откликнулась. «Мне пятнадцать». «Все через это проходят», — сказал я. Ее глаза округлились». «Вы это тоже ненавидели?» Я кивнул. «Прыщики, неловкость, новое тело, в котором еще не уютно, застенчивость. Просто кошмар». Оливер Ноллес, похоже, удивился. «Джинни вовсе не застенчива. Правда, Джинни?» Она перевела взгляд с него на меня и обратно, и не ответила. Оливер Ноллес отверг тему, как не имеющую никакой важности» и сказал, что должен пойти и посмотреть кобылу с выделениями. Не хочу ли я пройти с ним? Я без колебаний согласился, и мы всей компанией направились к одному из проходов между белыми оградами загонов. Оливер Нолис и я впереди. Найджел и Джинни следом. Свипс обнюхивал каждый столб ограды и метил территорию. По пути Оливер Нолис объяснил, что одни кобылы предпочитают жить на воздухе постоянно, другие хотят под крышу, когда идет снег, третьи остаются внутри по ночам, четвертые большую часть времени живут в денниках, а в промежутках я слышал, как Джинни рассказывает Найджелу, что школа в этом семестре – жуткая обуза, потому что новая директриса свихнулась на здоровье и заставляет всех бегать трусой». «Как вы узнаете, какая кобыла что предпочитает?» — спросил я. Оливер Нолис на какое-то время замешкался с ответом. «Ну, может быть, потому как они стоят. Если им холодно и плохо, они поворачиваются задом к ветру и как будто горбятся. Некоторые лошади никогда так не делают, даже в метель. Если у них уж очень несчастный вид, мы заводим их внутрь». «Иначе они остаются снаружи, тоже с жеребятами». Он помолчал. «Многие кобылы плохо себя чувствуют, если держать их в помещении. Просто такие уж они есть». Он, казалось, не был удовлетворен скомканным завершением своего ответа, но для меня это прозвучало убедительно. Единственное, чего, как мне казалось, ему недоставало — Это хоть какого-то эмоционального контакта с животными, которых он разводил. Он даже морковкой их угощал как-то машинально. Кобыла с выделениями оказалась в одном из дальних загонов на границе хозяйства. И пока Оливер Нолис и Найджел заглядывали ей под хвост и обменивались невразумительными замечаниями, типа «в любом случае скидывать она не собирается» и Все чисто, ни желтого, ни кровяного. Я прогуливался рядом, глядя поверх последнего ряда белых перекладин изгороди на поля за ней. Контраст с землями Нолиса был разителен. Вместо предельной аккуратности полнейший беспорядок. Вместо безукоризненно расчерченных прямоугольников зеленой травы там торчали высокие буреющие будылья, пробиваясь сквозь запущенную поросль вянущего осота. Вместо добротных кирпичных конюшенных дворов, ветхое скопище деревянных сараев, светло-серых от старого криозота и с заплатами из просмоленной парусины, растянутыми поверх крыш. Женя проследила за моим взглядом. «Это участок от Черлеев», — сказала она. «Я часто через него езжу, но там сейчас так замусорено и скучно, никакого веселья». «И практически все их пациенты разъехались, и у них больше даже шимпанзе нет. Они говорят, не могут их себе позволить». «Какие пациенты?» – спросил я. «Лошади. Это лечебница от Черлеев для больных лошадей. Вы о ней не слыхали?» Я покачал головой. «Она довольно хорошо известна», – сказала Джинни. Или, по крайней мере, была известна, пока этот пошляк Кальдер Джексон не перебил им дело. Понимаете, очерли небогаты. Боб всю дорогу в пивнушке, а Мэгги надрывает кишки, таская кулис навозом. Но, по крайней мере, у них всегда было весело. Там было уютно, понимаете. И пускай двери в денеках слетали с петель, и все заросло бурьяном, А все равно лошади у них прямо расцветали. Но ну, большинство, даже если у Мэгги колени торчат сквозь дырки на джинсах, и она одну фуфайку неделями не снимает до упора. Но Кальдер Джексон, понимаете, он та еще проныра. Со всеми этими его трепливыми шоу по телевизору и рекламой и все такое. И получилось, что у Черлеев совсем оттерли. Ее отец, услышав последнее замечание, добавил от себя. «Они безалаберны, нет деловой хватки. Людям, может, подходит такой цыганский стиль, но, как сказала Джинни, им нечего противопоставить Кальдеру Джексону». «Какого они возраста?» — Хмурис спросил я. Оливер Ноллес пожал плечами. «За тридцать, ближе к сорока, трудно сказать». «Надеюсь, у них нет сына примерно шестнадцати лет, худощавого, мускулистого, который одержим ненавистью к Кальдеру Джексону за то, что тот погубил дело его родителей». «Что за странный вопрос?» — сказал Оливер Джексон, а Джинни помотала головой. «У них никогда не было детей», — сказала она. «Мэгги не может». Она мне говорила. «Вот они выплескивают всю свою любовь на животных». Правда, мерзость, что такое случилось с их лечебницей. А так было бы складно, если бы покушавшийся на Кальдера Джексона оказался сыном очерлиев. Наверное, даже слишком складно. Но могли быть и другие, такие же, как очерли, чья звезда закатилась с восходом Кальдера Джексона. Я сказал, «Вы не знаете, кроме этого хозяйства и Кальдера Джексона». «Есть какие-нибудь другие места, куда люди отвозят больных лошадей?» «Думаю, есть такие», — сказала Джинни. «Обязаны быть». «Конечно, есть», — кивнул Оливер Нолис. «Но если у нас заболеет лошадь, мы ее, разумеется, никуда не отсылаем. У меня отличный ветеринар, просто чудеса творит с кобылами. При необходимости приходит днем и ночью». Мы пустились в обратный путь. Оливер Ноллес показывал мне различных кобыл и их приплод и отработанным движением распределял морковки. Жеребята на ножках, жеребята в матках. Круговорот воспроизведения потомства, замерзший на зиму. Подспудно набухающий плод, неуклонно зреющая во тьме жизнь». Женя ушла приглядеть за лошади, на которой приехала. Найджел пошел заканчивать осмотр главного двора, так что к дому подошли Оливер Ноллис, собака и я. Беднягу Свипса не пустили дальше его корзины в прихожей, а мы с Ноллисом вернулись в контору-гостиную, откуда начали свой путь». Благодаря моим утренним телефонным переговорам я знал, как должны рассчитываться новые налоговые ставки того, кто будет владеть и распоряжаться Сент-Кастлом. Я прибыл сюда, вооруженный столбцами чисел, где были показаны проценты, подлежащие выплате, если суда будет утверждена, и обнаружил, что мои знания пригодятся мне не для наставлений, а для обсуждения. Оливер Ноллис. «Разбирался в деле лучше меня». «Разумеется, я так часто поступал», — сказал он. «Мне нужно было добывать средства на строительство, на ограды, на покупку тех трех жеребцов, которых вы видели, а до этого еще двух. Я привык всегда честно выплачивать банковские субсидии. Эту новую авантюру, конечно, не сравнить с предыдущими». Но если бы я не чувствовал, что потянул, я бы за нее не взялся, уверяю вас. Он одарил меня быстрой обаятельной улыбкой. Я не псих, вы же видите. Я действительно знаю свое дело. Да, — сказал я, — это заметно. Я сказал ему, что максимальный срок суды в Эктрине, если таковая вообще предстояла, пять лет, на что он просто кивнул. «Это по существу означает, — настойчиво продолжал я, — что вы должны будете в эти пять лет заработать и отдать восемь миллионов, даже если учесть, что суду можно выплачивать ежегодно по частям, соответственно снижая проценты. Это огромные деньги. Вы уверены, что понимаете, во что это выльется?» «Разумеется, понимаю», — сказал он. Даже принимая во внимание выплату процентов и возмутительно высоких страховых взносов за такую лошадь, как сент Кастл, я смогу покрыть суду в течение пяти лет. Это срок, на который я и рассчитывал. Он расложил на столе листы расчетов, исписанные четким почерком, и принялся объяснять, как добьется этого, по мере объяснения указывая на цифры. Взнос за случку в 40 тысяч фунтов покроет все. Его показатели на скачках оправдывают эту сумму. И я, сами понимаете, буду очень требовательным, выводя племенную линию Сент-Кастло. Его родословное не дает никаких оснований для тревоги, не следа наследственных болезней и нежелательных отклонений. Он происходит из здоровой линии чистокровных победителей и нет причин, почему он не может ее продолжить. Но я и не ожидал, что вы судите деньги, не получив мнения экспертов об этом. Он подал мне фотокопию генеалогической таблицы. «Пожалуйста, возьмите это с собой». Он дал мне также несколько листов своих вычислений, и я уложил все это в портфель, который всегда носил с собой. — Почему вы не решили уменьшить свой риск до двадцати одного пая? — спросил я. — Продайте девятнадцать. У вас еще будет перевес голосов над другими пайщиками. Им не удастся умыкнуть у вас Сент-Кастла, а вам не придется так напрягаться. Улыбаясь, он покачал головой. — Если я увижу, что возмещение суды по какой-либо причине доставляет мне большие трудности, я в случае нужды... «Продам несколько паёв, но я надеюсь, что пять лет буду владеть этим конём единоличным, а ещё надеюсь, что привлеку других жеребцов того же достоинства и войду в число конозаводчиков мирового уровня». Шутливая манера не давала повода подозревать его в мании величия, да и вообще ничего похожего я не замечал. В контору вошла Джинни, не очень уверенно неся две большие чашки. «Я сделала чай. Ты хочешь, па?» «Да, пожалуйста», — сказал я, прежде чем он открыл рот, и Джинни по ней было видно, почувствовала почти мучительное облегчение. Подбородок Оливера Ноллиса слегка дрогнул, видимо, он попытался кивнуть. Джинни протянула чашки и сказала, что если я хочу сахару, Она сходит и принесет. И ложку, наверное, тоже. Моя жена в отъезде, отрывисто бросил Оливер Ноллис. Не надо сахара, сказал я. И так хорошо. Ты не забыл, па, что мне надо обратно в школу? Найджел тебя отвезет. Он принимает посетителей. А, ну ладно. Он посмотрел на часы. Через полчаса. Явно Джинни стало еще легче, особенно потому, как я мог ясно ощущать, что отец не выказал раздражения. «Отвозить ее в школу», — сказал он, когда за его дочерью закрылась дверь. «Одно из тех дел, которыми занималась моя жена, занимается». Он передернул плечами. «Она в отъезде на неопределенное время. Вас должно быть уведомили». «К сожалению», — сказал я, — «тут ничем не поможешь». Он посмотрел на чайную чашку в моей руке. «Я бы предложил вам чего-нибудь покрепче. Не откажусь». «Дженни приезжает домой на четыре воскресенья за семестр. Она пансионерка, разумеется». Он помолчал. «Она еще не привыкла к тому, что матери нет дома». «Для нее это плохо, но что поделаешь, такова жизнь». «Она чудесная девочка», — сказал я. Он бросил на меня взгляд, в котором я прочитал «Любовь к дочери» и непонимание ее нужд. «Могу ли я надеяться», — задумчиво сказал он, «что вы по пути домой проедете мимо Хайвикомб?» «Ну что ж», — любезно сказал я, — «проеду». В результате я довез Инжини до школы, выслушав по дороге ее точку зрения, наведенную новой директрисой, программу обязательного бега трусцой. Все наши груди шлепают вверх и вниз, чертовски неудобно и абсолютно отвратительно выглядит. И ее мнение о Найджеле. Папа думает, будто он до того хорош, что без него уже и солнце не встанет. А я бы сказала, что с кобылами он хорошо справляется. Они все прямо цветут. А вот что парни вытворяют за его спиной, это никого не касается. Они курят в кормохранилищах, только представьте. Все это сено кругом. А Найджел ничего не видит. Он плохой управляющий. И ее взгляд на жизнь вообще. Не могу дождаться, когда вылезу из школьной формы, из общей спальни, и буду сама себе хозяйком. И на уроках мне плохо, все кругом перепуталось. Почему все так переменилось? Я привыкла быть счастливой, по крайней мере, я не была несчастливой. А нынче мне все больше так кажется. И ведь нет, это не потому, что мама уехала, или не особенно потому, ведь она никогда со мной не сюсюкала, всегда говорила мне, чтобы я закрывала рот, когда ем, и так далее». «И вам, наверное, надоело слушать все эти глупости?» «Нет», — сказал я искренне, — «не надоело». «Я даже некрасивая», — безнадежно пожаловалась она. «Я могу втягивать щеки, пока плохо не станет, но никогда не буду бледной и худой и интересной». Я окинул взглядом еще по-детски круглые личико, тронутые персиковым пушком щеки и беспокойные глаза. Практически никто не бывает красивым в 15 лет, — сказал я, — слишком рано. Что значит слишком рано? Ну, — начал я, — скажем, в двенадцать ты еще ребенок, и плоская, и неразвитая, и так далее. А лет так в семнадцать-восемнадцать ты уже совсем взрослая и созревшая. И только подумай, какие изменения претерпевает за это время твое тело. «Внешность, желание, умственный кругозор — все вообще. Так что в пятнадцать, когда пройдено не больше половины пути, еще слишком рано знать точно, на что будет похож конечный продукт. И если тебя это устроит, ты выглядишь сейчас так, будто через год или два станешь красивой, по крайней мере, не совсем уж нестерпимо уродливой. Какое-то время она сидела в непривычном молчании, а потом спросила: "Зачем вы сегодня приезжали? То есть, кто вы такой, если можно спросить?" "Конечно, можно. Я что-то вроде советника по финансам. Я работаю в банке." А, -а, а. Это прозвучало слегка разочарованно, но дальнейших комментариев не последовало, и вскоре она дала мне прозаические и чёткие указания, где находится школа. «Спасибо, что подбросили», — сказала она, вежливо пожимая мне руку, когда мы прощались у автомобиля. «Всегда рад служить». «И спасибо». Она поколебалась. «Вообще спасибо». Я кивнул, и она полушагом, полубегом поспешила присоединиться к группе других девочек, заходящих в здание. На мгновение оглянувшись, она быстро помахала мне рукой, И я ответил тем же. «Чудесная девочка», — думал я, направляя машину домой. «Щенок о пяти ногах, а кто им не был в этом возрасте? Ни умом, ни красотой она еще не выделялась. И ее будущее было чистой песчаной дорожкой, на которой жизнь оставит свои следы».